Через регион. Мечи звенели так, что аж искры сыпались. Как черный коршун, мстив, нападал на князя. И, ох, ужас какой! Теснил его все ближе к реке. Даже серый помочь не мог. Волхв одним ударом перебил ему лапу так, что лютоволк теперь только хромало огрызался. Забава кинулась, было на помощь, но ее перехватил Ждан. «Стой — Стой! — заорал в самое ухо. «Не поможешь сейчас ничем. Лучше воинов свежи». Ш «Что?» Оглянувшись, забава попятилась и от страха. Воины хрипели и пытались шевельнуться, но их что-то держало. Взгляд скользнул по багровым отнатугий лицам, а потом уперся в застывшую фигуру знахарки. «Так вот, кто перебивал чары мстива». Старуха едва дышала, стоя на коленях и удерживая всаженный в утоптанный снег клинок. «Сил моих нет», просипела еле-еле, а из перекошенного рта алой ниткой потянулась кровь. Но тут уж не до разговоров стало, и как бы не хотелось, забавя вызвериться на лживую знахарку, но вместо ругания она кинулась вязать одурманинах воинов. Повторяя за жданом, с них ременную перевесь, стягивала крепче руки, а ноги путала лентами из расплетенных кос и лоскутами из накидки которая резала отнятому первого же стражника ножом. Спешила ужасно, однако все равно не успела. Глухо застонав, старуха повалилась на землю, а воины начали двигаться. Почти десяток из них ткнулись носом в снег, а двое кинулись к ней. Вскрикнув, забава увернулась от взмаха острых мечей. Следом подоспел Шдан и отвлек их. Но слуха коснулся едва слышный стон. «Князь ранен». Достал его меч Мстива, и даже отсюда было видно темное пятно, расползавшееся по рукаву самого плеча, и еще одно проступало на боку. Забыв обо всем на свете, Забава бросилась спасать Любова. Только бы успеть, пусть лучше ее жизнь возьмет, чем... «Ой!» — вскрикнула, падая в снег. Старуха ее подол схватила и дернула, и, чтобы не сбежала, крепко придавила собой. «Уходим отсюда, глупая!» Зашипела в самое ухо дитя твое! Но забава не слушала. Нет веры той, кто такая же, как волхвы, и живет местью, рванувшись из цепких когтей, снова устремилась вперед, чуть ли не на коленях ползла, но не останавливалась, только властимиры был перед глазами. Измученный, почти побежденный и все-таки не сломленный, готовый ради нее драться, и она тоже будет. Поднявшись, Забава крепче перехватила клинок. «Ну-ка, пора вспомнить, как она с ножиком ладить умеет». Рука сама пошла, направляя острие в темную фигуру. «А-а-а!» заорал Волхв, не своим голосом. Забава чуть не рассмеялась от радости. Попала. Не в брюхо, правда, только в ногу. Но и этого было довольно, чтобы властимир кинулся на противника с новыми силами. А перед этим глянул так, что жарко сделалось с восхищением и любовью но недолго им пришлось наслаждаться удачей стив выдернул нож как занозу и снова начал теснить князя надобно еще что то придумать снегом запустить что ли а в следующий миг волхов неожиданно бросился в сторону и сбил ее с ног вот ты и попалась тварь меченая захрипел он стив взмахивая мечом ну все пришла ее смерть От страха забава крепко зажмурилась. Принялась было прощаться с любимым, а заодно со всем белым светом, но вдруг дышать стало легче. «Серенький!» — вскрикнула, увидев, как раненый лютоволк треплет волхва. Тут и властемир подоспел. На что мог сделать человек и зверь против нелюдя? Мстив легко раскидал их в стороны и снова пошел на нее. «Нет, не сдюжить им против десницы, сварога!» Князь это тоже понимал. Снова очутился рядом и заслонил собой. «Никогда тебе ее не отдам!» Захрипел зло. Алые глаза Стива вспыхнули ярче. «Уйди в сторону, сын мой!» Прогудел не своим страшным голосом. «Очищу я землю от заразы!» «Сам ты, зараза, падаль трусливая, а не бог!» Волхв замер. Только ветер трепал прохудившуюся одежду и жидкие волосы. А властемир продолжал. «Своих детей извести хочешь, так? Помогаешь тому, чья душа чернее ночи?» «Неправда. Ты не только труслив, но и глуп», — еще громче закричал князь. «Не останется скоро на земле никого, кто будет тебе поклоняться. Сварог погибает живое, земля не родит, а ты, как сопливый мальчишка, все упрямишься в своей гордости. Не хочешь признать, что без лада не будет людям жизни?» «Так это он с Богом говорит, что ли?» От удивления Забава нашла сил подползти к князю и прижаться к широкой спине. Властимир тут же ее обнял. Так застыли, глядя на рассерженного Мстива. «Рядом со мной нет места предателям», — рявкнул Волхв. «Или уже нет. А тебя я лишу своего благословения». «Да хоть что делай, а только все равно не бог ты, а разобиженный мужик. Жена на другого глянула, а он от злости всем беды наделал». А он со злости всем беды наделал. Отомстива повалил черный дым, лицо стало совсем темным, фигура будто бы раздулась, а по лезвию меча пробежался огонь. Страшно. И вдруг, словно шелест снега, раздался другой голос. Это была знахарка, которая все же поднялась на ноги и теперь стояла, гордо расправив плечи. Лада, никогда тебя не предавала, сварок, а то, что песни Леля слушала, «Так ты тоже вниманием прислужниц на перах не гнушался!» И снова опустилась в снег. А забава удивилась пуще прежнего. «Лель? Кто это такой? Никогда о нем не слыхала!» властимир же, понимающий, хмыкнул. «Разве этот мальчишка мог бы с тобой соперничать? Сварог, с твоей доблестью и силой, с красотой не юноши на могучего мужа! Эх ты!» — сплюнул кровавую слюну. «Вынул бы меч из груди жены и поговорил бы с ней, коль не трусишь. Может, старуха права». «Человек еще будет мне указывать?» — загромыхало небо. «Буду, потому что сам знаю, каково это. Сначала сделать, а потом горько жалеть». И, отшвырнув, меч стиснул забаву в крепких объятиях. «Прости, любая моя, никто кроме тебя мне не нужен. И за сестер, прости, не уберег». Неловким было это признание, но таким желанным сердце вмиг растаяло, сбрасывая с себя шелуху глупой гордости. «Ты меня прости за то, что обещания не сдержала, а потом еще и обижалась, хоть сама виновата была. От этого упрямства моего в себеды. Люблю тебя всем сердцем». Сказала это, а на душе прям легко стало. Пусть хоть весь мир рухнет, но теперь... В объятиях любимого ей ничего не страшно. А властемир склонился к ней и запечатал на губах краткий поцелуй, скрепляя их признание. Мстив же взвизгнул точно бабой и кинулся к ним, но был тотчас сбит с ног. «Ждан!» — изумилась забава. «Как ты?» И замолкла, глядя то на волхва, то на придавившего его сотника. Властемир же только хохотнул. Гляди-ка, сворок покинул свою десницу. Никак застыдили мы его. Да быть не может. Но силу мстиву больше нет. И княжья стража голос подала. Развязать мужиков надобно. Те двое, с которыми Ждан бился, застонали. Ноги и руки у них изранены. веды шевельнулись. И серый ожил. Подполз к забаве на брюхе и обтерся косматой башкой. Только старуха-знахарка по-прежнему не двигалась. И одна из вет тоже. «Иди уже, помогай», — со вздохом отпустил ее властемир. «А я этого заломаю как следует», — кивнул на скулящего Мстива. «И на своих воинов гляну». Забава тут же кинулась исполнять княжий приказ. «Теперь хорошо все будет, она это точно знала».